Навык номер 63. Нападение из засады на агрессивно настроенного вооружённого человека. Существует широко распространённое заблуждение, чтобы оказать сопротивление вооружённому человеку, также необходимо иметь оружие. Считается, что даже большая группа безоружных гражданских лиц беззащитна против одного стрелка, и обычно с этим никто не спорит. Однако недавние события показали, что один или два мотивированных человека, оказавшихся на месте преступления, могут предотвратить опасное развитие событий, а также ранение и гибель множества людей. О том же свидетельствуют и действия десятков владельцев магазинов, которые сумели оказать сопротивление вооружённым грабителям, и можно сделать вывод, что вовсе не обязательно быть опытным бойцом, чтобы спасти жизни окружающих. Помните, что вооружённый человек рассчитывает на ваш страх и пассивность. Последнее, с чем он ожидает столкнуться это активное, смелое сопротивление. Нападение на вооружённого человека из засады. Считается также, что, прибегнув к приёмам борьбы, вы сможете справиться с вооружённым человеком только в том случае, если весите не меньше, чем он. Но это не так. Если действовать быстро, неожиданно и умело, любой взрослый, причём не только мужчина, но и женщина, может повалить агрессивно настроенного вооружённого человека на землю. То же верно и в отношении коллективных действий. Очень хорошо, если вас больше, чем нападающих, и если вы разделитесь на группы по 2-3 человека, так как стрелять из пистолетов в конкретный момент времени можно только в одном направлении. Но, как было сказано ранее, нейтрализовать вооружённого противника может даже один человек. Если у вас есть возможность напасть на стрелка из засады, воспользуйтесь ею и повалите его на пол. Вам не нужно действовать с разбега, а вот повышенная агрессивность в этой схватке абсолютно необходима. Когда злоумышленник пройдёт мимо вас, упритесь сзади плечом в его поясницу и резко подайте весь свой вес вперёд, одновременно обхватив руками его таз и резко потянув назад. После этого перенесите свою ногу, которая во время первого действия стояла сзади, вперёд и подсеките ею противника так, чтобы вы оба упали вперёд. После того, как он окажется на полу, заблокируйте его руку с оружием, а своим весом прижмите его к полу. Если одна из ваших рук свободна, локтем упритесь противнику в шею, чтобы он не смог вывернуться. распластанный и прижатый к полу, даже самый физически сильный преступник оказывается, к своему удивлению, беспомощен. Нападение на вооружённого человека в дверном проёме. Если вы находитесь за дверью или за углом коридора и слышите шаги приближающегося стрелка, приготовьтесь к действию. Благодаря быстроте, внезапности и агрессивности вы можете неожиданно напасть на него и лишить оружия прежде, чем в пределах его видимости окажутся потенциальные жертвы. Перед нападением на противника упритесь спиной в стену рядом со входом из коридора или с той стороны двери, где находится дверная ручка. В тот момент, когда появится рука с оружием, схватите обеими руками и её, и оружие противника, а затем, навалившись всем телом, повалите его на пол. Конечно, в идеале хорошо бы одной рукой отвести его оружие в сторону, а другой удерживая его руку, поставить его на колени, а затем прижать его своим телом так, чтобы оружие было направлено в пол. Однако схватка не относится к точным наукам, и поэтому в ней всё может пойти не по написанному. Самое главное, что как бы вы ни схватили противника и не вцепились в его оружие, во время этого нападения он вполне вероятно потеряет равновесие и рухнет на пол вместе с вами, пытаясь при этом удержать свой пистолет. Этот момент позволяет вмешаться в процесс обезоруживания противника другим людям, которые могут помочь вам задержать стрелка. Если у вас будет возможность действовать в составе команды, поручите одному из её членов схватить оружие, а другому ноги стрелка, чтобы он потерял равновесие. Третий может заняться его головой. Пусть при приближении противника с каждой стороны дверного прохода встанет по человеку. Если стрелок заметит одного из вас, у другого появится возможность напасть на него неожиданно. Не привлекайте к первой атаке на него слишком много людей, так как в этом случае они могут только мешать друг другу. При нападении на противника можно воспользоваться самыми разными видами импровизированного оружия. К примеру, один человек может стоять на готове с удавкой, слушайте раздел номер 71, чтобы провести удушающий прием в тот момент, когда другой человек попытается завладеть оружием противника. Примите надлежащие меры к баррикадированию и укреплению двери, слушайте раздел номер 46, а к нападению на стрелка прибегайте только в самом крайнем случае — когда ничего другого не остаётся. Если нападение на противника из засады окажется успешным, прибегните к командам подаваемым в агрессивной форме. Слушайте раздел номер 52. И средствам удержания, слушайте раздел номер 53, чтобы зафиксировать стрелка до прибытия на место происшествия представителей правоохранительных органов. Оперативный принцип Чтобы одержать верх над стрелком, тактически правильно используйте насильственные действия. Главный вывод. Выжить в такой критической ситуации можно только если действовать умело. Будьте быстры и решительны, смело прибегайте к насилию.